Рубинштейн положил карты и поднялся с места. «Вы не баронесса Корф, раз не знаете таких простейших вещей?» «Нет, вы не Амалия Корф, хоть и пытались выдать себя за нее. Кто же вы, сударыня?» «Не думаю, что он получил бы ответ на свой вопрос. Миг! И таково я всегда считал баронессой Корф из особой службы». распрямилась с миниатюрным револьвером в руках, которого я никогда у нее не видел, но прежде чем она успела выстрелить, лию подскочила к ней сзади и закрыв веер звенья которого неожиданно сложились в острый нож, что из силы вонзила его самозванке в шею глава 38 Я никогда не думал, что кровь может хлынуть фонтаном, что такое только сплошь и рядом происходит в уголовных романах. Однако теперь своими глазами убедился, что подобное и впрямь возможно. Должно быть, Лиу попала жертве прямиком в сонную артерию. Струя забила с такой силой, что брызги долетели до подвеса клюстры и даже до занавесок на окнах. Та! которая выдавала себя за Амалию Корф, не то засипела, не то захрипела и в судорогах повалилась на пол. Рубинштейн стоял очень бледный и вытирал кровь с лица. — Что ты наделала? — вырвалось у него. Лио обернулась к нему. Ее глаза горели, ноздри раздувались. — Она хотела убить тебя. «Хватай его, он пришел с ней!» Последние слова относились явно ко мне. Я вцепился в первое, что попалось под руку, в поднос с картами со стола и от души приложил им рыжего по физиономии. Он повалился, и я бросился к двери, но Лиу не унималась. Она подскочила к жертве, которая еще билась в агонии, и подобрала валяющийся возле тела на ковреле вольвер. «Не уйдешь!» — торжествующе выкрикнула она, и я услышал, как щелкнул взводимый курок. Дверь распахнулась мне навстречу, и я остолбенел. На пороге стояла спутница китайца, та самая черноволосая красавица, сверкающая бриллиантами, как рождественская елка огнями. «Беги, болван!» — выкрикнула она и вытолкнула меня в коридор. Прогремел выстрел, и пуля выбила фонтанчик и звездки из стены. В следующее мгновение бриллиантовая дама выхватила из прически шпильку, оказавшуюся на поверку тонким кинжалом, и с непостижимой ловкостью метнула его в китаянку. — Лио! — закричал Рубинштейн. Я бросил взгляд в комнату и увидел, как Лио с кинжалом в груди оседает на ковер. «Вы? Вы?» — пролепетал я. Но бриллиантовая уже крепко ухватила меня за руку и поволокла по коридору, крича «За мной! Быстрее! Быстрее!» «Вы? Вы кто?» — пролепетал я. «Как вы? Все объяснения потом, потом, потом! Что у вас за талант, марселяк постоянно путаться под ногами? Сюда!» «Держите их!» кричал уже где-то вдалеке Рубинштейн. «Не дайте ему уйти!» Мы кубарем скатились по лестнице и бросились в коридор. Вслед прогремело несколько выстрелов. «Сюда! Живее!» Мы вылетели из особняка через черный ход. На слабо освещенной улице под единственным фонарем прохаживался бородатый дьякон. Я тотчас же признал его. Всего несколько минут назад он прошел мимо меня к церкви вместе с хором. — Аркадий! — закричала моя спутница. — Аркадий, свисти! Дьякон меланхолично кивнул и поднес к губам свисток. Должно быть, тот прежде принадлежал соловью-разбойнику, потому что от пронзительного свиста у меня заложило уши. В миг улица наполнилась людьми, вокруг загрохотали тяжелые сапоги. «Окружить дом, никого не выпускать», — командовала моя спутница. Затем обернулась ко мне. Глаза ее сверкали. «Ну, вы их видели?» «Кого?» — тупо спросил я. От последних событий, похоже, начисто утратив способность соображать. «Чертежи!» — моя спутница топнула ногой. «Ну, они у него?» «У Рубинштейна». Только и кивнул я. в низгораевом шкафу, но... «Чертежи у Рубинштейна!» прокричала она, оборачиваясь к лже дьякону. «Вы поняли, Аркадий? Не медлите!» «Попрошу, сударыня, не учить меня моему ремеслу!» обидчиво ответил дьякон, снимая бороду и как-то ловко скидывая рясу, под которой оказалась превосходная штатская одежда. Я глянул оборотню в лицо, и закоченел. — Позвольте! — Но ведь это же... Это же кучер! Лжедьякон, он же Аркадий, кучер мадемуазель Плесси, надменно выпрямился. — К вашему сведению, милостивый государь, — прохрипел он, сверкая очами, — я никакой не кучер, а действительный статский советник Аркадий Пирогов даст! и вы меня чрезвычайно обяжете, милостивый государь, если будете впредь титуловать меня ваше превосходительство. Мне показалось, что я сплю и вижу сон. Я поглядел на мою спутницу и понял. Эти глаза, эта улыбка. — Постойте, — пролепетал я, — погодите. Вы, вы, Изабель Плесси. «Так, не совсем», — ответила она. «Я баронесса Амалия Корф». В особняке, меж тем, творилось нечто неописуемое. Где-то трещали выламываемые двери, где-то звенело разбитое стекло, кто-то кричал и угрожал, женщины визжали, во втором этаже распахнулось окно, и акробат проворно спрыгнул вниз, но прежде чем он успел вскочить на ноги, его уже крепко схватили и прижали к земле. — Ведите его в дом, — приказал Пирогов. — Никого не выпускать. — Ничего не понимаю, — бормотал я. — Вы Амалия. — А кто же была та, другая? — Фрида Келлер, — ответила настоящая Амалия, блестя глазами и загадочно улыбаясь. — Как Рубинштейн угадал, что перед ним не я? — Дядя Казимир. Я уже не соображал, что говорю. — Из-за дяди. — Холостова. Но как же вы? — А телеграмма?